Глава седьмая Лика «Ты моя, и будешь делать то, что я прикажу», – сказал ехидно скалясь Алекс. «С чего это вдруг?» – Удивленно уставилась на него, не веря своим ушам и поражаясь наглости мажора. «Или вот это видео зальется во все известные мне чаты универа», – сообщил он, поворачивая большой экран своего мобильника ко мне. «О нет, только не это». Невидящим взглядом уставилась в экран. Мне хватало голоса, что я слышала. Не нужно было смотреть, чтобы понять, что на видео мелькает мое лицо. Почувствовала, как больно сжалось сердце в груди. Я просто не могла допустить, чтобы это кто-то увидел. «Кто это снимал?» – нахмурившись, спросила я. «Я», – коротко ответил Алекс. «Какого черта? Ты следил за мной?» – вспылила я, готовая наброситься на мажора. «Делать мне больше нечего», – хмыкнув, ответил парень. Мимо шел, Случайно услышал. «Это кто-то еще видел?» «Уже успел поржать со своими дружками надо мной?» спросила я, глядя прямо ему в глаза. «Нет. Подумал, что тебе бы этого не хотелось», ответил Алекс. После этих слов я снова смогла дышать. «Так может, удалишь?» решила я идти в банк «Нет», тут же ответил он, выключая видео и пряча телефон в карман. «Нет», словно эхо повторила я. Тогда зачем оно тебе, если не собираешься никому показывать? «Вот думаю, что ты мне за него можешь предложить», – коварно улыбнувшись, сделанно равнодушно произнес он. «И что же это? Деньги?» – осенила меня. «Нет, деньги совсем не интересно. тут же прервал он ход моих мыслей. «Я не понимаю», – промямлила и задумалась, но в голову ничего не приходило. «Что ты хочешь за это видео?» Просто поинтересовалась, потому что не хотела гадать. «Чтобы ты стала моей?» – ответил коварно ухмыляющийся Алекс и выдержал достаточную паузу, чтобы я успела сквозь землю провалиться от безысходности. «Прислугой!» – завершил он предложение. «Что?» – вытаращив на него полные недоверия глаза, спросила я, хотя на языке крутилось что-то не совсем цензурное. «Хочу иметь личного ассистента 24 на 7» ответил Алекс, приближая свое лицо к моему так, что его нос оказался от моего буквально в паре сантиметров, а его слова можно было истолковать двояко. «И что я должна буду делать?» поинтересовалась прежде, чем решить. Все, что я захочу? А главное, ты должна быть при мне круглые сутки», ответил он, довольно ухмыляясь. Снова никакой конкретики. «Но я учусь», не забыла напомнить и все же отступила на шаг от парня. Пары не в счет, там ты мне не нужна будешь. А если я откажусь, все же попробовала я отпираться. Видео попадет во все чаты универа, ну и в пару популярных пабликов. Разлетится в считанные секунды. Вот и пришел мне конец. Шах и мат тебе лика. Поздравляю! Хорошо, выбора ты мне все равно не оставляешь, согласилась, тяжело вздохнув. Судя по тому, как загорелись его глаза, мне предстояла веселая жизнь. «Как долго я буду твоим ассистентом?» – уточнила, чтобы вычеркивать дни в календаре. «Думаю, месяца хватит», – посмотрев в потолок, ответил Алекс. «Месяц. Месяц каторжных работ. Плата за мою неосмотрительность. Я не ошибалась, когда думала, что это время запомнится мне надолго». «И, раз ты согласна, я хочу пиццу. Метнись, у меня тренировка через час. Нужно успеть поесть», – прошептал он, склонившись к моему уху. У меня от его шепота мурашки по телу поскакали нескладными рядами. Ну, хотя бы не в прямом смысле иметь он меня собирался круглые сутки. И на том спасибо. «Платить за твои прихоти я сама должна?» – уточнила, прежде чем помчаться выполнять его пожелания. «Нет, что ты? Я ведь не такой тиран. Вот карта». Он протянул мне пластиковый прямоугольник, сверкнувший на солнце. Выхватила из его пальцев кредитку и улыбнулась. «Предпочтения какие-то есть?» Или я на свой вкус должна взять?» Не забыла уточнить, догадываясь, что могу гонять за пиццей бесконечно, если не угожу. «Давай на твой вкус. Заодно выясним, есть ли он у тебя». «Вот же козел. Не глядя на своего хозяина, я поспешила выполнить первое задание, рискуя опоздать на пару. Но выбора у меня не было. В кафе через дорогу как раз пекли отличную пиццу. Обычно у них и готовая имелась. Я влетела туда на всех парах, пытаясь отдышаться у кассы и произнести хоть что-то. «Извините, у вас есть готовая пицца?» – все же спросила я. «Здравствуйте!» «Да, сейчас есть только четыре сыра», – ответила приятная девушка, стоящая за кассой. «Я беру, спасибо!» Довольная, что успею все же на пару, я схватила коробку и побежала обратно. Алекс ждал меня в той же аудитории, куда затолкнул меня, чтобы поговорить. Открыл коробку и скривился. Значит, четыре сыра он не любит. «Не понимаю, как может нравиться пицца без мяса?» – прокомментировал мажор. Он протянул мне свой мобильник, все же выуживая из коробки кусок. «Вбей свой номер», – приказал подбородком, указывая на телефон в моей руке. «И себе мой запиши». Взглянув на время, я уже готова была убить придурка, потому что каждая минута промедления грозила мне опозданием. Препод по математике не пускает опоздавших. Вбила свой номер и, недолго думая, написала «Лика-раб». Сделала себе вызов и уже на ходу бросила. «У меня пара». Я снова бросилась бежать и зашла в аудиторию одновременно с преподом. «Здравствуйте, Семён Борисович», – сдавленно сказала, стараясь восстановить дыхание вот уже в который раз за последние полчаса. И быстро влетела на третий ряд, где сидел Егор. «Эй, ты где шлялась?» – спросил он, зная, что я не прогуливала и не опаздывала. Потом расскажу, ответила, вываливая из рюкзака содержимое в поисках конспекта и ручки. Хотя что я могла ему рассказать? Ничего. Глупо, стыдно. Да и Егор не упустит такого шанса, чтобы стебать меня до самого диплома. Нет, рассказывать ему я ничего не собиралась. Обойдется. Прикрой меня на перерыве перед Егором. Потом расскажу, отправила я Крис. Окей, вечером жду захватывающую историю. «Так, это уладили, а вечером вместе с ней придумаем мне отмазку, так, чтобы месяц продержаться». Не прошло и десяти минут после начала пары, как мой телефон оповестил о входящем сообщении от абонента «Тиран». «Принеси мне после тренировки воды». И к сообщению прикреплено его расписание на неделю. Время совпадало с окончанием пары. Ну что ж, выполнимо. И кофе захвати, тут же пришло следующее. Он тренируется вообще или сообщением не печатает? Я вижу, что ты прочитала. Невежливо игнорить сообщение. Можешь просто ответить. Слушаю и повинуюсь. Не успела я прочитать предыдущее, как он стал строчить еще. Да уж, месяц предстоит веселый. Я на паре. Все принесу. В течение пары он меня больше не беспокоил. Зато позвонил ровно в то время, как я выходила из аудитории. Мне повезло, что Егор уже рванул к Крис, которая что-то придумала. Алло. Я жду. Ты где? Издеваешься, я только с пары выхожу, сейчас сбегаю. А столоп ничего не ответил, только сбросил вызов. Я посмотрела на потемневший экран Кретин, и поспешила вниз, где стояли аппараты с водой и батончиками, а также кофейный аппарат. Это слишком медленно, сообщил Алекс, демонстративно глядя на часы. Если это все, то я пойду. Дела, знаете ли, мой господин, не смогла нискизвить я. У меня оставалась еще одна пара, потом я планировала сразу поехать домой. Ничего не мешало мне поработать. Почти ничего. «Ты где?» – спросил меня тиран по телефону, когда я уже была на полпути к дому. «Домой уехала». «Почему не предупредила? Ты мне нужна». «Ну уж нет, у меня работа». «По-моему, я ясно выразился, что ты нужна мне 24 на 7». «И что тебе нужно на этот раз? Поесть? Попить? Проводить тебя в туалет? Может, отвезти домой?» – не выдержав, взорвалась я. Нет. Мне нужно машину помыть. Отгони ее в мойку. Так неинтересно. Ты мне тогда зачем? Слушать мой ответ этот смертник не стал. Просто завершил вызов и написал мне сообщение. Жду. Артемьева, 13. Так веселье только начинается. Прощай, Надежда, на спокойный вечер. Какая у тебя работа? Давай я возмещу, предложил Алекс, как только я подошла к нему и его совершенно чистой машине. И что тут мыть? не обращая внимания на его предложение, возмутилась. «Внутри грязно, и колеса», – взъерошив волосы, ответил парень. Глубоко вдохнув и медленно выпустив воздух через рот, я посчитала до десяти, прежде чем ответить. «Скажи честно, где я тебе дорогу перешла?» – медленно произнесла, склонив голову на бок. «Слушай, я предложил тебе условия, ты согласилась. В чем проблема?» – отзеркалив мое движение головой, ответил Алекс. Тряпки, пылесос в багажнике. Он кинул мне ключи и вошел в дом. Да, это был частный двухэтажный коттедж в довольно престижном районе города. Я снова вздохнула и скривилась, пародируя манеру Алекса говорить. Так дурачись и ведя диалог с самой собой, я не заметила, как закончила. И даже всю машину протёрла на всякий случай. Я закончила, ключи внутри. Я уже открывала калитку, как он выскочил из дома. «Стой! Что еще? Выдавив из себя улыбку, спросила я, боясь, что скоро желание убить придурка станет нестерпимым. «Заходи, поужинаем вместе», – ответил Алекс. «Хм, удивил». «Нет, спасибо, конечно, за предложение, но мне домой пора», – ответила я как можно спокойнее. «Это не просьба», – произнес он. Его слова прозвучали, словно выстрел в спину. «Не люблю есть один». «Ладно, но ты скажи сразу, если у тебя на меня есть еще какие-то планы сегодня», попросила я, чтобы не обольщаться заранее. «Только поужинаем. Потом я отвезу тебя домой», – ответил Алекс. А я так устала с ним припираться, что не стала отказываться. Просто молча вошла в дом. «Где можно руки помыть?» – спросила, желая поскорее убраться из его берлоги. «Ванная, туалет прямо и направо. Я пока на стол накрою» ответил он и удалился, показывая, куда мне отправиться потом. Я кивнула и двинулась на поиски санузла. В туалет действительно тоже хотелось. Дом был красивым и видно, что дорого обставлен, но не вычурно, а в очень сдержанном стиле. Пока шла к ванной, заметила открытую комнату, непроизвольно взглянула и чуть не упала, когда увидела, что там стоял просто самый навороченный компас всех, что я вживую увидела. Он был явно игровым. От осознания чего, мое сердце просто кровью обливалось. Проглотив слюну, я пошла дальше, даже не мечтая в ближайшие несколько лет купить себе подобный. Ужин, как ни странно, прошел в тишине и спокойствии. Алекс меня не трогал, просто дал спокойно поесть. Видимо, наигрался на сегодня. Также молча отвез меня домой. Я была рада прокатиться по городу в крутой тачке. Это было намного комфортнее общественного транспорта в час пик. Вечер я провела в своей комнате, лишь на входе заглянув к родителям и сообщив, что я дома. Картина, представшая передо мной, ничем не отличалась от вчерашней и позавчерашней. Там было все стабильно. Я поработала пару часов, прежде чем меня начала клонить в сон. Сбегала в душ и улеглась на кровать, погружаясь в соцсети. Артем Красавин все еще был номером один в моих мыслях. Но я почему-то полезла не на его страничку. Решила глянуть, чем живет другой мой знакомый. «Алекс, как его там?» Всю голову сломала, прежде чем вспомнила фамилию мажора. «Алекс Фирсов». «Да, а он ничего. Правда, фотки были в основном с баскетбольных матчей или тусовок в компании четверки. М4, ага». «Красавчик». «И взгляд убийственный. Такой с одного выстрела в цель попадает». Так и заснула, пялись в телефон, уже сравнивая его с красавчиком Артемом, когда увидела совместную командную фотку. Вот только выспаться мне не удалось, хоть и уснула я не поздно. Разбудил звонок в три часа ночи. «Алло!» – не глядя в экран, прохрипела я, надеясь, что это действительно что-то срочное. «Сгоняй за минералкой!» – был мне ответ. «Что?» – я резко проснулась и села на кровати. «А не пошел бы ты? Сам! За минералкой!» «Три часа ночи, Фирсов!» Я сказал, сгоняй за минералкой. Твоего мнения по этому вопросу не спрашивал. Сгорая от желания придушить придурка, я сползла с постели, грустно взглянула на теплое одеяло и мягкую подушку и стала натягивать на себя спортивный костюм, по пути набирая службу такси. Алекс открыл дверь, стоя в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер. Я в шоке залипла на нереальном рельефном торсе, по которому медленно стекали капли воды. Медленно подняла глаза на хозяина пресса и увидела коварную ухмылку. «Нравится?» – спросил он, прищурившись. «А правда, нравится. Стоп, не может мне этот мажор нравиться. У меня уже имеется предмет обожания. Вот прямо сейчас пойду и фоточки Артема в соцсетях посмотрю. Освежу память. Там и торсики голые тоже вроде были».